Глава двадцать первая «Говорила я тебе, ничего хорошего сегодня не будет», — доставая из аптечки активированный уголь, бурчала мама. «Я пирог с яблоками испекла. Отрезать кусочек?» Я сидела за кухонным столом, пытаясь прогнать хмельное состояние, но пока получалось не очень. Коварный напиток так и не подарил мне желанного расслабления, только гадкое похмелье. «Чай тебе сделать?» В голосе мамы наконец прозвучало сочувствие. Я кивнула. «Сделай». «Я полный чайник заварю и пойду спать. Поздно уже». Я ничего не ответила. Просто уронила голову на руки и закрыла глаза. В голове все кружилось. От прошедшего вечера на душе было до тошноты отвратительно. «Мам», – произнесла глухо, – «я уволилась». Она замерла с чайником в руке. «Как уволилась?» «Вот так. Я на развод буду подавать. Сил больше нет никаких жить с этим душегубом. Я ребеночка хочу, а он пустострел. Я знаю, у нас долг за квартиру, но я обязательно что-нибудь придумаю. Мы не пропадем, мам». «Наконец-то!» зазвенела над головой радостная. «А я уже и не надеялась, что ты на это решишься!» Я удивленно открыла глаза. «Правда? Ты не злишься?» Она пожала плечами, подошла ближе и осторожно погладила меня по голове. «Я радуюсь, Лена! Не нужен тебе, Вадим! Он же тебя замучил! Ты когда в последний раз счастливо хохотала!» Улыбалась. Когда? Только и знаешь, что куришь, куришь и молчишь. Разве это нормально? А квартира как же? Кому она нужна, эта квартира? Придумаем что-нибудь. Я недоверчиво усмехнулась. С ума сойти! Ей не нужна квартира! Громкий стук заставил нас насторожиться. Командор, подскочив со своего места, залился громким лаем. — Если это Тихонов, не открывай! — испуганно зашептала я. — Пожалуйста, мама, даже если дверь ломать начнет. Она нахмурилась и пошла к двери. — Там не Тихонов, там другой, — раздалось озадаченное. — Другой? — Ну да, красивый такой, на актёра из фильма похож. Меня будто током прошибло. Позабыв обо всем на свете, я со всех ног кинулась к двери и повернула замок. На пороге стоял Стрелецкий с букетом розовых роз и ведерком ванильного мороженого в руках. В его глазах плескалась тревога. — Лена! Он привлек меня к себе и крепко сжал в своих объятиях. — Как же ты меня напугала! Я с ног сбился тебя искать в Орионе. Телефон ты не берешь. — Хорошо, что твоя сексуально озабоченная подружка просветила, куда ты отправилась, — говорил сбивчиво, усыпая поцелуями мое лицо и шею. Я выдохнула. — Олег, он здесь, он рядом. — Озабоченная подружка? Губы дрогнули в улыбке. — Как тонко ты подметил, а сама все не спускала с него глаз. — Ты подписал договор с Орионом? Олег покачал головой. — Нет, мы с твоим мужем повздорили, и я ушел. Мне показалось, что с души свалился самый тяжелый камень. Он не подписал. Мы свободны. — Как же хорошо, что ты его не подписал, Олег. Не знаю, что мы будем делать дальше, но подписать договор было бы чудовищной ошибкой. Мы бы оказались в ловушке. Он посмотрел мне в глаза. Пронзительно, остро. Ты думаешь, я не понимаю, что это ловушка? Я и не собирался подписывать договор с Орионом. Я приехал за тобой. Я улыбнулась, прижалась к нему крепко-крепко и с наслаждением прикрыла глаза. — Чай будешь? Обхватив ладонями его колючие скулы, поинтересовалась шепотом. Он кивнул и вручил мне розы. — Какие красивые! Где ты их взял в такой поздний час? Я купил их еще по дороге в Орион. Хотел подарить тебе, как только все закончится. Ах, вот оно что! Я взяла его за руку и повела на просторную кухню. Мам, знакомься, это Олег Эдуардович Стрелецкий. Мы с ним работаем вместе. Сжимая тайком за спиной руку Олега своей рукой, сообщила я. — Мы на кухне посидим? Да, — Да-да, я все равно спать собиралась идти. Смущенно закивала она. — Приятно познакомиться, Олег Эдуардович. — Командор, идем спать. — Пойдем на лоджию, — позвала за собой Олега я. Когда мы покупали квартиру, я планировала оформить лоджию под лаунж-зону. В итоге только и успела, что купить туда удобный ярко-красный диванчик и журнальный столик. Выскочила замуж, и на лоджию переехала мамина рассада. Теперь там из всех углов торчали саженцы в пластиковых контейнерах. Я распихивала их ногой и одновременно освобождала под цветы затерявшуюся среди контейнеров с помидорами и огурцами вазу. Вскоре я суетливо расставляла на стеклянный столик чашки для чая. Сахарницу, мороженое, пирог с яблоками и сам чайник, который предупредительно заварила мама. В центре стоял, красовался букет пышных розовых роз. Лоджия вмиг преобразилась. Мягкая подсветка сгладила углы, розы благоухали, чай согревал душу, а удобный диван позволил мне сделать то, о чем я так давно мечтала оказаться. В объятиях Олега. Неудобно. В полночь на просился. Немного смущенно посматривал на меня Стрелецкий. Глупости какие, Олег! Я улыбалась. Да я за вечер с тобой что угодно отдам. Как вкусно пирог пахнет. Сама пекла. Пирог мама испекла. Как чувствовала, что у нас будут гости. Я вспыхивала, суетилась, накладывала яблочный пирог лопаткой на тарелку, наливала ароматный горячий чай в чашки и таяла под пронзительным взглядом серых глаз Олега. — Мой спасатель! — пронеслось в голове, и я улыбнулась своим мыслям.